Сима. Мама привела её на площадку и сказала: "Недолго". Она пекла рыбный пирог и приглядывала за Симой из окна. Видимо, ей казалось, что девочке нравится играть на улице. На жаре песок высох, стал рассыпчатым и никак не желал лепиться в куличики. Безформенные кучки, 10 штук в рядок, и Сима упрямо утрамбовывала в ведёрко одинстую. Жгучее солнце, от которого не спасал тень пластикового грибочка, Утомила её. Даже косички висели бессильно, как умирающие от обезвоживания змеи. Сима мечтала о персиковом соке. На дверце в холодильнике стоял почти полный пакет, но продолжала ковыряться в песочнице. Пустой подъезд наводил ужас, и Сима терпеливо ждала, когда по двору пройдёт кто-нибудь из соседей, чтобы можно было пристроиться в хвост. Сима не хотела расстраивать родителей. Когда папа отыскал её за шкафом, бьющуюся в истерике, он не слабо перепугался. Не разбираясь во времени, Сима не могла сказать, сколько она там просидела. Знала лишь, что это было очень, очень долго. Даже когда страшные крики прекратились, а дверь перестала трескись, Сима боялась вылезти из своего убежища и лишь тихо скулила. Слезы закончились. Она долго не могла прийти в себя и до сих пор вздрагивала, слыша мамин голос, но так и не рассказала родителям о том, что ее напугало. У турниковых околачивались старшие мальчики. Юра жил с Симой в одном подъезде, только на третьем этаже. Он был смешной, губастый и длиннаносый. Юра называл ее мелкой и иногда угощал конфетами. Сима искоса поглядывала, в надежде, что он соберется домой. С ним можно спокойно дойти хотя бы до третьего этажа, а если обогнать, то можно успеть добежать до пятого. Только Юра все сидел на корточках и плевался на утоптанную землю. Еще были рыжий Антон и Жан. Жан из них самый красивый, только прическа у него смешная, как у девочки. Рыжий Антон висел вниз головой, зацепившись за перекладину ногами и раскинув руки. Когда он раскачивался, Сима крепко зажмуривалась, ей казалось, что он вот-вот сорвется. Мальчишки о чем-то горячо спорили. Мама, конечно, много раз говорила Симе, что чужие разговоры подслушивать не хорошо, но мальчишки не таились, так что она вроде как и не подслушивала. Ну, конечно, ага, баба клава авторитет. Рыжий Антон кивнул. Получилось это очень смешно, потому что кивнул он снизу вверх. Сима хихикнула. Она ни одной передачи по Рнту не пропускает. Про пришельцев, про экстрасенсов, про барабашек всяких. Да у неё уже шарики за ролики давно заехали с этим телевизором. Пусть не авторитет, но она заметила, что птицы пропали, а мы не заметили, рассудительно ответил Жан. Так что шарики у неё ещё. Ого-го. Серьёзно, птиц нет, вставил Юра. Сима огляделась и с удивлением поняла, что птиц действительно нет. Ни ворон, ни вездесущих голубей, ни даже нахальных воробьёв. Сима с опаской покосилась на свой подъезд. Подъезд ответил ей безразличным взглядом тусклых, плохо вымытых окон. Поспешно отвернувшись, Сима перевернула ведёрко с песком и принялась тщательно обстукивать его лопаткой. Мальчишки продолжали спорить. Да все кошки весной гуляют, клёво что особенно, но гуляется и придёт. Тоха ты вообще непробиваемый, Жан начал терять терпение. А как насчёт Альмы? А то по вообще пёс, они тоже по весне гуляют, и вообще лето уже. Топа дурной, убежала где-нибудь под машину попал, или бомжи его сожрали. Не возмутимо, ответил Антон, от долгого весеннего вниз-головой ставший уже не рыжим, а пунцовым. Альма залезла под диван и сдохла. У бабы Клавы так воняет, что она и не почувствует. Как тебе такой ответ, а? Может такое быть? Может Он раскачался, ловко круто нулся и приземлился на ноги, четко, будто точку в споре поставил. Юра снова сплюнул на землю и кивнул, соглашаясь. Жан беспомощно переводил взгляд с одного на другого. И Сими было его даже жалко, хотя она не могла понять, о чем вообще идет речь. Хорошо, хорошо. Жану прямо сжал губы. А с Ханом что? Так да, кто его знает. Безразлично пожал плечами Антон. Вон он плетется. Сейчас посмотрим. Из-за дома, припадая на заднюю лапу, ковылял перемотанный грязными бинтами Хан, бродячий пес, страшный и лохматый. Сима побаивалась его, хотя остальные малыши тигали его за уши и за хвост, и он ни разу никого не укусил. Рядом с Ханом, почесывая его за ухом, шагал Сережа, очень вежливый и опрятный мальчик. Симе он всегда казался самым тихим из этой компании, которую Симин папа называл не иначе как банда. Когда он их видел, то прямо так и говорил: вся банда в сборе. Ребята присели перед ханом, аккуратно сняли одну повязку, принялись многозначительно цокать языками и перебрасываться короткими фразами, из которых Сима поняла, что пса кто-то покусал или поцарапал, и что рана была, ну, ни фига себе вообще. Да, наконец протянул Антон. Вот это уже странно, без вариантов. Ну, а мы что говорили? Жан пихнул Серёжу локтем. У нас тут какая-то зараза прямо под носом таскает собак и кошек. И птиц Многозначительно вставил Серёжа. "Да", повторил Антон, задумчиво глядя хана по довольной улыбающейся морде. "Что-то он дохлый совсем, надо бы подкормить", сказал Юра, поднимаясь. "У меня мамка куриных ножек нажарила, сгоняю, прихвачу парочку". Сима поспешно засобиралась, вытряхнула из ведра песок, покидала туда лопатки и поспешила к подъезду. Еле успела. Юра заметил её и придержал дверь. "Что, мелкая, нагулялась?" Он улыбался так искренне, что Сима вдруг выпалила: "Юра, ты только быстро не беги, пожалуйста". "Что?" не понял Юра, останавливаясь. Потупившись, Сима пробормотала: "Я с тобой пойду. Можно?" "Вот это новости!" удивился Юра. "Ну ладно, раз так, пошли, проведу". Сима едва не запрыгала от радости. Подъезд перестал казаться тёмным и мрачным. Стены посветлели, Потолок больше не нависал, а тени в углах оказались всего лишь тенями. Сима шла рядом с Юрой и старательно гнала мысль о том, что то страшное, невидимое, вдруг оно совсем не боится Юры, ведь Юра тоже ещё не совсем взрослый. Ну и кого ты боишься, бабу Югу? Кого там теперь дети боятся? Зомби, может? Нет, Сима затрясла косичками. Я вообще никого не боюсь. А почему тогда в подъезд одна не заходишь? Уши Симоы запылали от того, что её так легко раскрыли. Она остановилась, глядя на Юру с вызовом. Это она? Кто она? Не понял Юра. Она. Симоа топнула ногой. Та штука, что таскает кошек и собак. Она ко мне домой приходила, она мамой моей притворялась и пугала меня. Постой, постой, мелкая. Ты что, слушала, о чём мы там болтали? Юра положил ладонь ей на плечо. Брось, это же ерунда всё. Это игра такая. Он мягко направил её дальше, медленно пошёл рядом, рассказывая, как несколько лет назад Жанна, смотревшись Блейда, повёл их ловить вампиров в заброшенное заводское бамбуковое убежище. Как Серый вычитал в интернете, что можно перекувыркнуться через пень и стать оборотнем, и как они 2 дня кувыркались в парке через низенькие пожованные гнилью пни. Как они играли в нашествие зомби с мальчишками из соседнего двора, разукрашивали лица и доводили до икоты местных старушек. Он убеждал ее, что пожиратели кошек не существуют, и самое страшное существо, живущее в этом подъезде, это Николай Федорович, председатель совета дома и бывший директор школы. Юра оставил Симу у двери квартиры, сам позвонил в звонок и велел ничего не бояться. Но Сима знала, это не ерунда и не игра, это все в заправду, и если не быть осторожной, однажды жуткий невидимка снова за ней явится.